Глава четвёртая. Риша. «Эй, не спи!» — Сашка толкает меня в плечо, и я резко выпадаю в реальность из своих неприличных грёз. «Что ночью делала? Готовила доклад о глобальном потеплении или составляла петицию о спасении морских котиков?» — ржёт Богдан. «Друзья всегда подкалывают меня за искреннее увлечение экологическими проблемами. И ещё много за что». За мою серьёзность, например. Но они все знают, что я тоже могу отжечь. Редко, но метко. «Пиво будешь?» — спрашивает Сашка. «Мне кофе». Как будто не знают, что я терпеть не могу пиво «И чё, и чё?» — нетерпеливо ёрзает на стуле Антон. Брат Алины недавно вернулся из серф-кэмпа и только сейчас узнаёт наши новости. Естественно, главная тема разговоров — Маша. Сашкина сестра и наша общая подруга. «Свадьба послезавтра. Ты приглашён», — говорит Сашка. «Вы же говорите, она уже замужем». «Ага, они в командировке поженились. Резко расписались на какой-то там крыше». «Капец», — ошарашенно выдыхает Антон. «А свадьба для родных и друзей», — объясняет Сашка. «Но машка и коза», — произносит кто-то ключевую фразу. «И мы все смотрим на Богдана» который вроде как был её парнем. Вроде как это ключевое, потому что он тот ещё котяра. И кроме Маши пытался окучивать с десяток девчонок. «У меня всё норм», — бурчит он. «Скрываться не собираюсь. Может, набухаемся?» — предлагает Антоха. «Я уже месяц как на ПП и спорте. Хочу оторваться. Вот завтра в торнадо оторвёмся». Я их особо не слушаю. Я думаю о своём. И всё время чувствую напряжение, которое исходит от сидящего рядом со мной Вани. Он то положит руку мне на плечо, то коснётся коленки, то просто зависнет, глядя куда-то мне в ухо. «Слушайте, а как у вас всех с сексом?» — спрашиваю я. «А что? Нормальный вопрос. Кому как не друзьям его задать?» Богдан давится пивом, Ваня роняет на пол кусок пиццы, Сашка таращится на меня с идиотским видом, а Антоха просто ржёт. Вместе с Алиной и Настей. А ты с какой целью интересуешься? С целью социологического исследования. Понятно. Все с облегчением выдыхают. А мы уж подумали, ты решила практикой заняться. Если что, я готов проконсультировать. Выдаёт Богдан. Теоретически? Если надо, и практические занятия проведу. Вот кобелина. Правильно Маша сделала, что послала его. А ему вообще пофиг. «Ну давай, консультируй», — говорю я. «При всех?» «У меня нет тайн от друзей». «На самом деле есть». Буквально час назад появилась одна тайна. «Короче, если ты хочешь секса, просто подойди и скажи», — начинает консультацию Богдан. «Кому подойти?» — уточняю я. «Да, к любому. Тебе любой даст», — отвечаю. Парни одобрительно ржут. «Как же всё-таки охуенно быть девчонкой?» — вздыхает Богдан. «Особенно красивой», — подхватывает Антоха. «Да даже некрасивой девушке получить секс, как два пальца об асфальт», — выдаёт Сашка. «В смысле?» — спрашивает Настя. «В прямом. Парни не отказывают. Даже если она не очень красивая, но с огоньком...» Получит всё, что хочет. Ей стоит только предложить. А вот вы, заразы, развивает тему Антоха. Мы к вам и с цветами, и с конфетами, и в ресторан, и подарки дарим, и шуточки шутим, и на голове стоим, и вообще. А вы ни хрена не даёте. Ой, всё. Настя с Алиной закатывают глаза. Короче, жизнь несправедлива, а самое охуенное — это быть красивой девчонкой. Все тебя любят, все хотят. Весь мир вокруг тебя вертится. Это Сашка размечтался. Эй, братуха, а ты не думал того? Чик-чик и в дамке. Из тебя симпотная девка получится. Чего? Какой нахер чик-чик? Сашка инстинктивно прикрывает пах руками. Я своего друга на не отдам. Ну тогда терпи. Принимай жестокую мужскую долю. Они продолжают прикалываться и развивать тему. А Ваня тем временем обнимает меня за плечи. «Риш, давай с тобой на следующие выходные...» Я едва слышу, что он говорит. Я просто чувствую его руку на своём плече. Она такая тёплая и тяжёлая. Мужская. Он — мужчина. Я — женщина. Офигеть, вот это открытие. Ну, правда, я как будто только сейчас это поняла. Вернее... Почувствовала и по-настоящему осознала. На столике стоит букет тюльпанов. Я разглядываю ближайший ко мне цветок. Пестики, тычинки. Пестик вставляется в тычинку. Или наоборот. У цветов всё странно, у людей тоже. Я чувствую, как вершинки грудей горят. И внизу всё ноет. До сих пор. Сладко и больно одновременно. Ощущение тянущей пустоты. Этот маньяк из лифта как будто во мне что-то запустил. Я теперь хочу объятий, поцелуев и ещё чего-то. Неужели того, о чём он говорил? Кажется, моя точинка созрела и хочет, чтобы в неё вставили пестик. Риша, очнись! Ты разумный человек, а не цветок тюльпана. И не какая-нибудь самка, жаждущая спаривания. Это просто гормоны. Уверяю я себя. Просто? Что? Все такое испытывают. Все парни, которые, высунув язык, бегают за девчонками. Их вот так же колбасит, как меня сегодня? Капец. Я не хочу. И очень им сочувствую. Но что с этим делать? Поеду домой. Приму душ. Ледяной. И лягу спать. Завтра всё пройдёт. Я его зарою. «Он у меня землю жрать будет со своим дерьмом вперемешку!» Слышу голос отца ещё из прихожей. «Чего там батя разбушевался?» «Захожу на кухню. Что случилось?» «Ничего». «А кто землю жрать будет?» «Один у я. Аху. Нехороший человек. Кстати, ты с сегодняшнего дня под домашним арестом». «Что?» — возмущённо воплю я. «Это значит, из дома не ногой», — строго произносит отец.